Пой дальше, орали её поклонники. Снимай, вопил Гордон. Шарлотта положила голову на бак и зафиксировала Гедона пылающим взглядом. Но я не остановлюсь, пока ты не будешь моим. Ха-ха-ха. Ну уж нет. Так низко я определённо не упаду. Она вытянула палец в направлении Гедона и закричала: Он тоже может ездить в прошлое, и скоро он излечит человечество от всех болезней. "О чёрт", пробормотала Лесли. Кто-нибудь должен снять её оттуда, сказала я. Да, а как? Она боевая машина. Может быть, нужно просто бросить в неё чем-нибудь тяжёлым? предложил Рафаэль. Публика Шарлоты стала неуверенной, стало как-то заметно, что настроение Шарлоты стало не таким раскованным и только гордым продолжал весело орать: "Снимай!" Я попыталась найти зрительный контакт с Гидеоном, но он смотрел только на Шарлоту. Медленно он пробивал себе дорогу к столу, на котором она стояла. Она набрала побольше воздуха, и микрофон разнёс её вздох до самых дальних уголков зимнего сада. Он и я, мы знаем всё об этой истории. Мы готовились к нашим совместным путешествиям во времени. Если бы вы видели, как он танцует минуэт, или скачет на коне, или фехтует шпагой, или играет на рояле, где дом почи добрался до неё. Он невероятно хорош во всём, что бы он ни делал. И он может объясниться в любви на восьми языках. сказала Шарлота мечтательным тоном. И в первый раз за всю свою жизнь я увидела, как у неё на глазах выступили слёзы. Не то, чтобы он сделал мне хоть одно. Нет. Он смотрит только на мою глупую кузину. Я закусила себе губу. Это так было похоже на разбитое сердце, и никто на свете не мог понять её лучше, чем я. Кто бы мог подумать, что у Шарлоты вообще есть сердце? Я вдруг очень пожелала, чтобы Лесли с ее теорией марципановых сердец была права. Хотя мое собственное сердце сейчас судорожно сжималось, и я должна была приложить все усилия, чтобы подавить вздымающиеся во мне волны ревности, которые, казалось, пытались затопить меня. Гидеон протянул Шарлоте вверх руку. — Время идти домой! — Бу-у-у! — орал Гордон, такой же чувствительный, как молотилка. Но все остальные настороженно затаили дыхание. Оставь меня, бросила Шарлота Гидону, она слегка качнулась. Я ещё далеко не закончила. Одним прыжком Гидон оказался рядом с ней на столе и отнял у неё микрофон. Представление закончилось, сказал он. Пойдём, Шарлота. Я отведу тебя домой.